Глава семнадцатая. Четверг. Девятое декабря, 1982 года. «Да ты просто с ума сошла?» Сара кружится и смеется, пока Кристина пытается рассмотреть ценник на платье. «Сколько оно стоило?» Сара состроила гримасу. «Скажи сначала, красиво?» Кристина закатывает глаза. «Да, оно красивое, но сколько ты за него отдала?» Лицо Сары принимает таинственное выражение, и сестра притягивает Кристину к себе. «Обещай, что ничего не расскажешь Даниэлю!» «Конечно! Давай, признавайся!» Я нашла его в милейшем маленьком бутике под названием «Сохо». Когда я его примерила, продавец сказала, что я похожа на «Фарру Фосетт». Прижимая платье к груди, Сара улыбается обворожительной улыбкой. «Сколько?» — повторяет Кристина. «75 фунтов». «75 фунтов? Тсс! Ты не эль услышит!» Кристина качает головой. «Ты знаешь, что мы могли бы сделать с этими деньгами?» Сара прикрывает рот рукой и хихикает. «Да я пошутила. Намного дешевле. Это платье вообще-то должно было стоить 55 фунтов». Но я купила его за 49. Продавец сделал скидку, потому что оно так мне идет. Кристина опускается на кровать. Она думает обо всех счетах, которые они должны оплатить. Скоро придет квитанция на оплату муниципального налога. А еще счет за воду и электричество. Сара крутится перед зеркалом. Она прикладывает к себе это дурацкое платье с пайетками и выглядит такой счастливой. Ты можешь сдать его обратно? Делая вид, что не слышат Кристину, Сара начинает напевать мелодию заставки к телесериалу «Ангелы Чарли». «Сара, тебе вернут за него деньги?» Сара пожимает плечами. «Нет, я же купила его со скидкой». Кристина хватается за голову, и Сара садится на кровать рядом с ней. «Господи, Кристина, это всего лишь платье, не надо так расстраиваться!» «Неужели ты не понимаешь, что у нас недостаточно средств, чтобы столько тратить на одежду?» Сара поднимает брови. «На меня не надо покупать еду в этом месяце. Я могу есть в баре. А как же завтраки? Да я могу арахи с собой прихватить». Кристина трясет головой. «Ну почему ты со мной не посоветовалась? Я думала, мы все делаем вместе. Думала, что могу доверять тебе». Сестра, наконец, реагирует так, как Кристина и ожидала. Понурив голову и приняв побежденный вид, Сара откладывает платье в сторону. Прости. Просто я так обрадовалась, когда нашла его. Я почувствовала себя в нем по-особому. И я ненавижу просить прощения. Ведь мы уже не живем дома. Зачем было приезжать сюда, если все равно не можешь поступать так, как хочется? Наклонив голову на бок, Сара берет Кристину за руку. Не сердись на меня. Я обещаю, что никогда больше так не буду. Кристина молчит и изучающе смотрит на сестру. Не следовало бы так быстро прощать ее, но у Кристины нет ни малейшего желания продолжать ругаться с ней. И Сара права. Целью переезда была возможность самостоятельно принимать все решения. Хотя Кристина никогда бы не пошла и не купила такое платье при практически полном отсутствии денег. Сара склоняется к ее плечу. «Ты простила меня?» — шепчет она. Кристина кивает, и Сара встает с кровати. «Замечательно! А ты не могла бы тогда захватить заодно и мои вещи для стирки? Я обещала Ферне прогуляться с ней перед первой сменой». Сара идет в угол комнаты и начинает копаться в куче грязной одежды. «Совсем немного получится», — говорит сестра, отбирая хапку одежды. «Всего пара вещей, которые нужны мне на этой неделе». Поскольку Кристина не отвечает, Сара оборачивается к ней. «Ты же хотела сегодня сходить в прачечную?» «Хм...» Сара опускает на пол перед Кристиной кучу одежды и целует ее в щечку. «Спасибо, сестричка, это очень любезно с твоей стороны». Взяв сумочку, Сара идет к двери, но прежде чем удалиться, кивает в сторону кучи. «Будь осторожна с моим шерстяным свитером, его можно стирать только при 30 градусах, я знаю», — вставляет Кристина. «Прекрасно, тогда до вечера». Когда Сара уходит, Кристина замечает, что блестящее платье все еще лежит рядом. Она берет его и прикладывает к себе. Поетки притягивают свет и переливаются при каждом ее движении. Кристина кружится. Думает, что сказал бы Даниэль, если бы она надела такое. Он бы, конечно, удивился, потому что Кристина никогда не наряжается, чтобы привлечь к себе внимание. Может быть, сказал бы, что она красива, или что похоже на Сару. Младшая сестра аккуратно вешает новую вещь в гардероб, который Даниэль организовал для них. Сара радовалась не меньше Кристины, что у них в комнате есть теперь гардероб. А друзья Даниэля приходили специально, чтобы помочь донести его до места. Кристина прислоняется к крепкому гардеробу и вдыхает запах дерева. Массивный, с двойными дверьми темного цвета, Он придает комнате ощущение домашнего уюта. Она улыбается, вспоминая, каким сосредоточенным был Даниэль, когда заносил шкаф наверх по маленькой лестнице. Он уверенно раздавал инструкции другим, объяснял, как именно нужно наклонить шкаф, чтобы он прошел в дверной проем и потом направлял всех вперед. Кристина знает, что это глупо, но ей так спокойно на душе, когда Даниэль рядом. Дверь гардероба скрипит, когда она закрывает ее. Кристина знает, что ей надо перестать так думать о Данииле. Она испытывает к нему неправильные чувства, но ничего не может с этим поделать. Мысли проносятся через ее сознание так быстро, что Кристина не успевает остановить их. Как только она оказывается рядом с Даниилем, ей сразу становится хорошо. Все беспокойство исчезает, весь другой мир стирается. Она ощущает счастье, которого никогда не испытывала прежде, но знает, что ее чувства могут все испортить. Кристина никогда и никому не проронит о них ни слова, и надо быть очень осмотрительной при Данииле, чтобы он не догадался. «Могло быть и хуже», — думает она, начиная собирать с полу вещи Сара для стирки. «Ведь она могла возненавидеть его, и тогда они никогда не смогли бы жить вместе» и потом это всего лишь влюбленность она пройдет уговаривает себя кристина, укладывая вещи в большую корзину так что шерстяной свитер сары оказывается сверху.